Не угодно ли вам, сударыня, взглянуть на этот документ. Я прекрасно понимаю, вы вышли за меня по расчету, но, по-моему, ни один человек у нас в армии не дает своей жене столько на расходы, сколько я даю вам. И как бог свят, я положу конец этой бессовестной расточительности. Мистер Хартли, вам ясно, что надо сделать? Не задерживайтесь, прошу вас. Постойте-ка, не уходите еще, постойте. Что это такое вы поручаете этому бездельнику? Я... Я ему... Одну минутку. Я ему доверяю не больше, чем вам. Так и знаете. Почему вы так торопитесь отослать его? Я думала, вы хотите побеседовать со мной наедине. Вы говорили о каком-то поручении. Не старайтесь меня обмануть. Я и так вне себя. Раз вы непременно хотите делать слуг свидетелями наших унизительных разногласий, может быть, мы попросим мистера Хартли присесть? Нет? тогда вы можете идти мистер хартли ага. полагаю что вы запомнили все что слышали в этой комнате а, а... это может вам пригодиться Но сейчас ударный я очень занят и не намерен более беседовать с вами извините нельзя медлить ни минуты я не должен упускать этого бездельника все это очень очень подозрительно Солнце ярко сияло, дорога предстояла неблизкая, и Гарри с огорчением вспомнил, что из-за неожиданного вторжения генерала леди Бендлер не успела дать ему денег на кэп. В такой знойный день недолго было испортить себе цвет лица, да и шествовать чуть ли не через весь Лондон со шляпной картонкой в руках, казалось чересчур унизительным для молодого человека его взглядов. Хорошо еще, что можно пройти парком, держась подальше от многолюдных аллей. Это просто счастье, что еще сравнительно рано. Так, а... куда это вы идете, сэр? Сэр, я туда. Куда? Хочу немного прогуляться. По парку? Вот с этой штукой. Это ложь, сэр. Отъявленная ложь. Право же, сэр Томас. Я не привык, чтобы меня допрашивали в таком тоне. Вы забываетесь. Вы состоите у меня на службе. К тому же внушаете мне самые серьезные подозрения. Но, сэр... Молчите. Почем знать. Может быть, в этой картонке лежат серебряные ложки. Сэр, в ней лежит цилиндр. У него приятеля. Ах, цилиндр. Так, отлично, отлично. Тогда я хочу посмотреть на цилиндр вашего приятеля. Я чрезвычайно интересуюсь цилиндрами. Но, сэр, Молчать! Я... И вы, вероятно, знаете, что я не охотник до да шуток. Я прошу прощения, сэр Томас. Мне очень жаль. Но это право, дело мое собственное. В конце концов! Мне это надоело! Постойте-ка! Что такое? Постойте-ка! Генерал! Генерал, вы ведете себя невежливо и недостойно мужчины. А, мистер Пендригон. И вы полагаете, мистер Пендригон, что если я имел несчастье жениться на вашей сестре, то позволю вам ходить за мной по пятам и вмешиваться в мои дела? Знакомство с леди Венделер отбило у меня охоту водиться с остальными членами семьи. Но вы воображаете генерал Венделер? Ну что? Что раз моя сестра имела несчастье стать вашей женой, значит она распростилась со всеми привилегиями дамы из общества? Ага. Мой долг защитить ее от низкого надругательства. Я не позволю вам! ограничивать ее свободой и силой задерживать ее личного посланца <С2> а, -а, а что же это мистер хартли мистер Пендригон признался что леди венделер имеет отношение к цилиндру вашего приятеля э -э -э. ничего подобного ничего подобного но когда я вижу Что при мне злоупотребляет силой и издеваются над подчиненными, я беру на себя смелость смешиваться. А, ну, как мне истолковать ваши слова, сэр? Как вам будет угодно, как, сэр? Как, как мне будет угодно? М да. Так вот. да. да, да, да! Что ну, вы ай! Ай! Сэр, ну, я! Вы не уйдете ай! от меня, дорогой Шурин! Я найду вас! Беги, Гарри! Беги же, болван! Так, адрес у меня есть. Нужно передать пакет джентльмену, но только после того, как он предъявит собственноручную расписку леди Вендера. Все это ужасно таинственно. Кажется, я впутался в опасное дело. Нужно немедленно отделаться от шляпной картонки. Вот, вот дом номер 15. Добрый день, сударь. Пакет, пакет от леди Венделер. Знаю, но хозяина нет дома. Быть может, вы оставите пакет мне? О, нет, нет, я не могу. Вы знаете, мне приказано вручить его только... На определенных условиях я боюсь, что мне придется просить у вас разрешения подождать. Заходите в дом, сударь. Хозяин верно придет скоро. Нет, нет. Разрешите мне подождать его здесь, на улице. Как хотите. Но смотрите, не спрашивайте имени хозяина. Мне этого говорить не велено. О, -о, -о неужели? Это странно. Хотя, по правде сказать, я с недавних пор на каждом шагу встречаюсь с неожиданностями. Надеюсь, вы не сочтите нескромным, если я все-таки задам вам один вопрос. Скажите, этот дом принадлежит вашему хозяину? Он его снимает, и то лишь неделю. Ага. А теперь ответьте на мой вопрос. Вы знакомы с леди Венделер? Да. Я ее личный секретарь. Слово даю. Вы стоите дюжины таких дам? Я. Ну что ой, я ведь всего-навсего секретарь. Ну и что ж, а вашу леди Вендлер я ей в грош не ставлю. Пока шел этот разговор, служанка оставалась в дверях, а Гарри по-прежнему стоял на тротуаре, без шляпы, прохлады ради, с картонкой в руке. Взглянув нечаянно в дальний конец переулка, он к своему неописуемому ужасу встретился взглядом с генералом Венделером, который рыскал по улицам, преследуя своего Шурина. Но когда ему попался на глаза провинившийся секретарь, его гнев устремился по новому руслу. Вот Пустите, впустите меня скорее в дом. Что с вами такое? Вы испугались этого старика? Вы знаете, если он меня сапает я пропал. Он гоняется за мной весь день. Ну и дела. А как же его зовут? Скажите на милость. Это генерал Венделер, это же мой хозяин. Он хочет отнять у меня картонку, понимаете? Что я вам говорила? Говорила я вам, что она гроша ломаного не стоит, это ваша леди Венделер. дверь. Ну что же делать, генерал, наверное, сейчас дверь выломает. Тогда мне не быть живу. зря расстраиваться. А генерал пусть стучит, он только волдырей себе насадит. Неужели бы я держала вас здесь, если бы наперед не знала, как вас выручить? Идите-ка за мной. Вот здесь есть черный ход на другую улицу. Сюда? Да. Бегите со всех ног. Сейчас я впущу Благодарю. генерала. Благодарю вас. Гарри Хартли. Гарри Хартли. Идите же сюда, Гарри Харт, блин, куда вас черт несет? Да стойте! Эта неожиданная встреча так поразила Гарри, нервы которого и без того были напряжены до крайности, что он не мог придумать ничего лучшего, как прибавить ходу и мчаться дальше. Если бы Гарри мог догадаться, что раз генерал враг ему, что Чарли Пендергон должен быть другом. Но эта мысль не пришла ему в голову, и он только быстрее побежал по переулку. Черт возьми, он все погубит. Этот болван... Нет, его нужно остановить во что бы то ни стало. Любым способом остановить. Держи вора! Бедного затравленного секретаря упало сердце. Правда, страх прибавлял ему прыти, и он с каждым шагом все дальше уходил от преследователей. Но он чувствовал, что силы его иссякают. Надо где-нибудь укрыться. Сию же секунду не то мне конец. Судьба. Очевидно, утомясь преследовать Гарри, предлагала ему путь к спасению. Переулок вдруг круто завернул и поворот скрыл Гарри от врагов.